Посланец Тайона пришел под вечер. Он долго добирался до одинокой яранки. Отмороженные братья любили тишину и философию. Соплеменники их понимали с трудом. Поэтому отморозки жили отдельно от всего племени. Гонец робко постучал по стене жилища философов и замер в ожидании. Полог приоткрылся. На простон тундры высунулась голова Сократа и глубокомысленно спросила. — Ну? — Папа зовет, — прошептал Юлий. Из большой бочки, стоящей у входа, вылез диоген со стаканом в руке. — Опять проблемы? Он надел очки и уставился ничего не выражающим взглядом в район переносицы вестника. — Отец сказал, — речь идет о нашем будущем. они не задавали лишних вопросов. «Дикие люди, нецивилизованные. что с них взять?» «Когда?» Сократ тоже натянул на нос очки и вышел из яранги. «Экс темпоре», — ответил посланец, что, по его мнению, означало «немедленно», и кивнул головой в сторону стойбища. «Он ждет». Степан Степанович встретил отморозков сия. Перед ним стояли литр Смирновской, и тарелка с соленой черемшой. Шаман лежал в своем обычном состоянии с бубуном под мышкой. «Мир вам, дети!» — сказал Тайон, с хрустом вскрывая бутыль. «Садитесь!» Ритуальный стакан взаимного уважения прошел в серьезном молчании. Тайон одобрительно крякнул и снова налил. Это означало, что разговор предстоял серьезный. По второму стакану они выпили, настраиваясь на беседу. Подрошила в кашляну, посасывая черемшу. Пучок зеленых стеблей, торчащих изо рта, решительно подпрыгнул. — Я хочу, чтобы вы поехали в Питер. По Иранге прополз жаркий сквозняк изумления. Родина папы была мифом. Большая часть племени в глубине души считала, что он упал на белых оленей с неба. О городе на Неве они слышали и колыбели, но представить себе не могли, что когда-нибудь и выпадет побывать там наяву. — В Петербурге живет новый Тайон, ваш старший брат. Степан Степанович строго посмотрел на Сократа. — Ты должен его найти. Тот медленно опустил голову, затем поднял. Это означало, что он согласен. — Папа! Вмешался Диоген, юрзая кожаными штанами по шкурам на полу. Оно нам надо, как говорят в Одессе. Ты же его придумал. А ну, как окажется твой отпрыск, например, ментом?» «Хороший аргумент», — вождь с гордостью подмигнул Сократу. «Рассуждать трезво и логично после двух стаканов водки на шесть дней пути вокруг могли только его дети». Поэтому я и посылаю вас. К нему нужно присмотреться. Новый Тайян должен быть как же на Цезаре вне подозрений. Ты, Диоген, разбираешься в людях. Только не спеши. Даже если он, упаси Боже, и вправду мент, он все-таки потрошилов. Кем бы он ни был, ему наверняка нужна помощь. Я на тебя надеюсь. Настала очередь третьего стакана. Бутыль опустела. Черемша стояла почти нетронутой. Слишком важен был разговор, чтобы отвлекаться на закуску. Выпили дружно. Сократ покачал головой. — Папа, он сюда не поедет. Внезапно на полу что-то зашевелилось, из-под поноженной дыхи высунулась растрепанная голова шамана и заорала. — Дайте ему ватки! Шамана братья не любили. а потому реагировали соответственно. — Тебя никто не спрашивает, шарлатан. Ты сначала камлать научись, как положено, — сказал Деген. — Еще раз вякнешь, бубен отберем и уволим, за профнепригодность. поддержал брата Сократ и повернулся к Тайону. — Точно говорю, не поедет. Он еще раз посмотрел на грязного шамана и добавил, — я бы не поехал. Степан Степанович согласно кивнул. — Возможно. Тогда покажи ему это. Из тайника под притихшим шаманом он достал пустую бутылку с винтовой пробкой. Внутри был официальный документ из Глухоманска. Передача святыни состоялась под благоговейный трепет отморозков. — А если... — Сократ осекся... не решаясь озвучить хромольную мысль. То, что кто-то может не захотеть приступить к владению тундры, казалось нелепым кощунством, но Патрашиловы умели мыслить нестандартно и не боялись парадоксальных выводов, особенно после третьего стакана. — А для этого я посылаю тебя, — спокойно и твердо сказал Тайон. Если олень сам не идет к водопою, его ведут силы. Ты лучший, ты справишься. Я, конечно, дико извиняюсь, — Деген потянулся за очками, обознача значимость вопроса, — но на какие шиши мы будем покорять северную столицу и лично товарища нового босса? Вопрос был не по-потрошиловски меркантилен, такое позволялось только отморозку. Тайон тоже вытащил очки. Он встал с нагретого места и прошел в дальний угол Яранги. Под шкурами лежал чемодан фасона «Дипломат». Неизвестно, какими путями занесло в тундру это немного обшарпанное чудо с кодовыми никелированными замками. Обычно с ним ездили курьеры на большую землю. Перед праздниками, дабы наполнить его гулки шелковой внутренности водкой. Степан Степанович, кряхтя, подтащил чемодан поближе к сыновьям и открыл. На Ярангу пала тишина. Даже шаман перестал храпеть, затаив дыхание. Внутри лежали панты, один к одному, покрытые нежным пушком и буквально сочащиеся живительной энергией тундры. Отморозки при виде такого богатства оцепенели. Да. Папа действительно хотел заполучить преемника, и обойтись тот должен был очень дорого. Когда ехать? Побелев губами от важности предстоящей миссии, спросил Сократ. Степан Степанович закрыл крышку и ответил, как припечатал: Экс темпоре.